Глава седьмая. На улице ведьма оторвала, наконец, взгляд от кольца и прошептала. — Это самое дорогое, что есть у меня в жизни. Спасибо — Спасибо. И внезапно поцеловала капитана в щеку. Мужчина растерялся, пробормотал Это наша работа. И опустил взгляд вниз, смущаясь. — Чем еще могу помочь, гражданка Королева? — Проводите меня до лавки, до магазина с одеждой, с этими, проклятие, пуховиками. — Вы говорите о магазине Сахара? — Это через пару домов. Сейчас завернем и выйдем на улицу Учительская. Молчание оказалось неловким, но капитан не знал, о чем разговаривать с такой удивительной девушкой. Он даже задумался на секунду, а не узнать ли номер ее телефона, но продержал эту мысль. Около магазина Арина, не стесняясь, похлопала инспектора по груди, похвалив за помощь. «Этот город уже не кажется таким безобразным, когда есть такие спектры, как ты! Ты сильный, как твой брат!» Капитан Морозов усмехнулся ее формулировке. «Хм, вы очень необычная девушка, Арина Королева», — произнес он, открывая для нее дверь магазина. Обернувшись, Она сверкнула зелеными глазами и, сморщив носик, тихо сказала. «Потому что я ведьма?» Инспектор засмеялся и помахал рукой, прощаясь. В магазине верхней одежды царила тишина. Арина стала первым посетителем. У кассы стояла незнакомая девушка в нарядном красном колпаке. «Доброе утро! С наступающим Новым годом! Что желаете посмотреть?» Бойко сказала продавец с располагающей улыбкой. «Доброе, вам того же. Тут другая женщина работала вчера. Где она?» Не размениваясь на любезности, спросила девушка. «Тамара Игоревна? Выходной у нее. Вы о чем-то договаривались? У меня нет никаких распоряжений». Слегка растерялась продавец. «Я вчера не пришла отдать долг. Как там его чести?» И Петра Павловича потеряла. Не пробегала тут мышь в очках? Эм, не совсем понимаю, о чем вы. Арина скривила губы и повторила так, будто разговаривала с младенцем на другом языке. Мышь в очках, умный такой и занудный. Тут где-то должен быть. А, вы, наверное, имеете в виду нашего бухгалтера? Его зовут Федор Павлович. Девушка понизила голос до шепота. Если честно, я тоже всегда думала, что он на мышь похож. И нудный такой. Продавец хихикнула, а Арина замахала руками и громко возмутилась. — Не нужен мне еще один палыч! Того с лихвой хватало. Со своими мышами разбирайтесь сами. И вот что. Передай своей Игоревне, что долг я отработаю. Пусть скажет, чего она хотела. Девушка заморгала красивыми глазами, так ничего и не поняв. Но спорить не рискнула со странной покупательницей, знающей владелицу магазина и бухгалтера. Вдруг это они проверяющую прислали? Она отошла в подсобное помещение и позвонила Тамаре Игоревне. Ведьма тем временем снова ощутила тревогу. Если здесь нет мышонка, где еще его искать? Город она совсем не знает. С другой стороны, а хочет ли он, чтобы его нашли? Может, в этом все дело? Полюбовавшись на свой перстень, она вздохнула. Раньше ей в голову бы не пришлось думать о таких вещах. Тем более из-за какой-то мыши. Вернулась продавец и с удивлением передала слова владельца магазина. — Прошу прощения, но Тамара Игоревна узнала вас по описанию и сказала. Лучше поздно, чем никогда. Выдать швабру с тряпкой и мусорные пакеты, в подсобке разобрать вчерашние коробки, вынести мусор, вымыть пол и украсить елочку арина поджала губы сдерживая поток гневной брани и сверкнув зелеными глазами с жутковатой улыбкой произнесла «Ха -ха. никогда этого не делала и вряд ли стану когда нибудь потом но этот уговор выполню так и быть только сперва покажи мне как это делать продавец пожала плечами обычная уборка ничего такого представьте что прибираетесь дома перед приходом гостей А ёлочку нарядить, так это же вообще в удовольствие. Передразнивая голос, ведьма пробормотала едва слышно. Уборка, да, для гостей, ёлочку нарядить. Чушь какая! Девушка проводила Арину на место. Маленькая комнатка, сплошь заставленная коробками и пакетами, с валяющимися обёртками от упаковочной бумаги, пару стульев и стол, на котором стояла такая же техника, как дома у мальчика Паши, позволяющая греть еду и кипятить воду. Работа пошла на удивление быстро. Ведьма рвала коробки на части, вымещая на них свой гнев и ощущение уязвленного самолюбия. Оставшись одна, она бормотала при этом вслух, периодически упоминая мышонка, который лезет не в свое дело, мальчика Розинью его нежных родителей, что постоянно обнимаются и обнимают других, и ее в том числе – а также бессовестного вора, посягнувшего на перстень и жулика-ювелира. Досталось и неуютному, чужому, холодному городу, в который ее занесло. Лишь об инспекторе она умолчала в своем недовольном монологе, называя его про себя «Страж Мороз». В это же время сонный мышонок вылез из подточенного плинтуса в помещении подсобки и несколько минут задумчиво слушал увещевания ведьмы. Затем он побежал обратно в норку, прошмыгнул по крохотному тоннелю на улицу и быстро добрался до соседнего здания. Там его встретили другие мышата и, внимательно выслушав, тотчас бросились в рассыпную. Не вдаваясь в подробности, мыши искали хранителя светлого пророчества — Петра Палыча.